Нина Александровна вдруг подумала, что ей дана наглядная картинка, как надо забывать человека. Как будто он уходит сквозь стену, и то, что несколько секунд еще удерживается в глазах, напоминает нарисованный быстрой кистью китайский иероглиф. «Хорошо. Идемте. Я покажу», — вдруг решительно сказала хозяйка квартиры, отстраняя Нину Александровну от новеньких дверей. «Вместе они вошли в полупустую прихожую» который показалась Нине Александровне совершенно не такой, как прежде, от того, что свет зажегся не там, где она ожидала, а с другой стороны. Однако длинный голый шнур и трухлявый патрон все так же свисали с потолка, и Нина Александровна сразу вспомнила, как чувствовался лбом и поднятой рукой округленный жар перекаленной лампочки, гаснувший, если резко топнуть или поставить на пол тяжелую сумку. И в прихожей, и в комнате, странно сквозной, какими бывают только помещения в заброшенных домах, сквозь которые видно рябины и мусор на заднем дворе. Было удивительно мало вещей. Казалось, будто новая жизнь кое-как располагается поверх остатков старой, не уничтожая ее, но и не пользуясь ею. Слева от входной двери Нина Александровна увидала знакомую облупленную вешалку с единственной скукоженной перчаткой, на полке валявшейся в позе дохлого воробья. Справа была прибитая новая, почти такая же. На ней висело немного дамской одежды, вся на крупных пуговицах с подложными мягкими плечами, болтавшимися, будто пустые верблюжьи горбы. «Сейчас увидите сами» здесь кровь не совсем отмылась проговорила беременная неуклюже выворачиваясь из шубы и взгромождая ее на свою половину тут у Нины александровна вдруг появилось чувство нереальности происходящего на полу прихожей по- прежнему голым с протоптанными по старым половицам как бы глиняными дорожками лежал один единственный коврик размером Тут Нина Александровна не сумела подобрать другого определения — смогильный цветничок. Коврик лежал неправильно, не перед входом, как можно было ожидать, а несколько в стороне и не совсем у стены. На нем для надежности, чтобы покрепче придавить то, что под ним таилось и могло каким-то образом выбраться наружу, стояла вся, какая имела здесь разношенная обувь, плюс тележка с забрызганной сумкой. Тяжело опустившись сперва на одно колено, потом на другое, живот, обтянутый клетчатой тканью, казалось, чуть не вывалился, словно мячик из баскетбольной сетки. Беременная разбросала свою смешную баррикаду и отогнула ковер. Чувство нереальности немедленно ушло. Нина Александровна только удивлялась себе, как она сразу не вспомнила про это пятно, от которого, впрочем, оставались теперь только бордовые щели между блеклых половиц. Года четыре назад, нет, пожалуй, целых шесть, племянник, решив подработать на майске, подрядился красить для коммунистов какую-то конструкцию, которую те собирались для уязвления Ельцина выкатить на площадь. Притащив для чего-то домой целый жбан, Революционной масляной краски племянник, споткнувшись, как это часто с ним происходило, на ровном месте, емкость повалил.